Глава 21. Слушай, может, хватит уже? выдохнул Лицифер. Мы и так весь замок уже расфигачили. Тут ремонт у тебя, а дуришь. Да, я тоже что-то притомился, согласился Гавриил, присаживаясь на огромный серый камень, выпавший из стены адского дворца. Лоханулись мы с тобой, братан. Девчонка-то покруч антихриста будет. Ты видал её ауру? Нет, не смотрел. Нехотя ответил владыка Ада. «А что с ней такое? Асмадей что-то бредил по поводу того, что не Филимка моя внучка. Но я не особо вслушивался, если честно. Мало ли, что демону разврата взбредет в его рогатую башку. Девочка не темная и не светлая, не пойми что. Но это очень сильная, не пойми что, я тебе доложу. Ее аура всех цветов радуги. Откуда она взялась? Лес исчез с интересом уставился на брата. С тех пор, как отец низверг его с небес, он не разговаривал ни с кем из своей семьи и сейчас люто ностальгировал по счастливым временам. Её родила твоя дочь, братишка, весело хмыкнул Гавриил. Та, которую ты хотел противопоставить ребёнку, рождённому отцом от смертной женщины. Анжелика твоя дочь, Люцифер. Иисус был светом, твоя дочь тьмой. Всё сошлось. Лупы люди свет отрынули, позволив тьме бродить по земле тысячелетия. Тварь, сотворённая тобою, жаждет начать апокалипсис, и нам уготовила в нём самую поганую роль. Ни ты, ни я, ни наш отец не смогут вмешаться, если мы не остановим антихриста. Если ангелика успеет закрыть врата прежде, чем ей кто-нибудь помешает. Отец думает, что ангелика ключ ко всему. Анти-Ханти, христ, так сказать. Но благодаря тебе, дорогой братишка, мы снова упустили нашу спасительницу, которую, как ты знаешь, найти не так-то просто, если она сама этого не захочет, конечно. Ты где реально-то был, пернатый? Оскалился владыкада, глядя на слегка помятого, но как всегда улыбающегося Гавриила. Я бы, может, и принц не стал бывать. Как теперь перед Лилитой объясняться, ума не приложу. В голове Люцифера созрел план. Если Анжелика его дочь, то он сможет склонить её на свою сторону. Вот тогда они там попляшут на своих небесах. Если будут полностью в его власти. Люцифер, владыка мира. От этой мысли падший ангел задохнулся от восторга. Но с Гавриилом решил не делиться своими мечтами. Пусть сначала поможет найти нефилимку, и сам всё увидит. Ну так что, по рукам? Оперируемся, спросил архангел, смотриваясь в задумчивое лицо брата, которого любил безгранично, несмотря ни на что. Согласен, ухмыльнувшись своим мыслям, кивнул Лючифер, протягивая ангелу руку. Давай я её на небеса заберу. Там ей точно помогут. Сквозь вату слышал я голос Зифона и попробовала пошевелиться. К всякому удивлению, это мне удалось легко. Боли не чувствовалось совсем. Ага, жди, забубнил голос моего любимого рыцаря. Так я тебе и позволил оттащить её в рай. Твои дружки только и мечтают прихлопнуть мою подопечную. Видел я ваши методы. Чуть что, за пиро хватаетесь. Да не тронут её пальцем. Ты же видел, на что способна леди Ангелина. Подлатают, чётко и отпустят с миром. Ты, Зифон, дурачок блаженный. Сам-то чего припёрся? Как пьём тут размахивал фанатично, хотел девку глох на тина лаврах почевать. Ты за языком следи, отродье сатаны, злобно буркнул ангел и, судя по звуку, схватился за своё оружие, которое, к слову сказать, ни на что уже не годилось. Я ангел господённый минуточку. Я услышала звук, который ни за что бы не спутала ни с каким другим. Тихий шелест раскрывающихся ангельских крыльев и лёгкий скрежет стальных перьев в крыльях Асмодея. Ну, вы ещё поделитесь, горячие финские парни. Голосом генерала из известной комедии буркнула и поднялась на ноги, скрипя, как несмазанная телега. Чего опять не поделили? Этот вон не даёт тебя вылечить. Голосом кляузника залебезил Зефон. Ангелина У этого коновала не получилось вернуть тебе крылья. Вернее, получилось, но не до конца. Селёнок не хватает. Знаешь, что я думал? На небеса тебя отправить. Туда, может, видишь ли, а к Нидхего кишка танка. Я обернулась за спину и увидела две недоразвитые культи, торчащие у меня из-под лопаток, и застонала. Крылья были похожи на конечности синей магазинной курицы последней степени свежести. Убью, рыкнула и стала наступать на испуганного ангела. «Он не виноват, в принципе, что такой бестолковый? Не дорос ещё нос до высшей благодати!» Он — услышала насмешливый голос Черноглазого. «Ну да, вот будь ты человеком, я давно бы тебя исцелил и даже из мёртвых воскресил, но мне сил едва хватает, чтобы пробиться сквозь твою защиту. Она не даёт совершить каких-либо действий, я притронуться к тебе даже не могу». «Вот», — сказал Зефон и показал мне руку, покрытую водянистыми ожогами. «Делать-то что?» зыркнула в сторону задумчивого Асмодея. "Не знаю", честно ответил он. "Этот херувимчик не может тебя доставить к Нидхигу по причине того, что ты ему не позволяешь, а у меня крыло ещё не зажило. Я в растерянности, честно говоря. Тут оставаться опасно. Тебя выследить и нереально, но мы с Зифоном очень даже заметны. Нужно было у джиннов их ковёр-самолёт отобрать. Ты бы ещё позже об этом подумал". Возверилась я, чувствуя, что сейчас просто лопну от непонятной невероятной энергии, захватившей в плен моё тело. "Чего это сноши, леди?" глупо спросил Зифон, глядя на меня расширившимися глазами. "Встретимся у дракона, пока я вас не переубивала тут к чёртовой бабушке", сказала я не своим голосом и почувствовала, что проваливаюсь в вязкую темноту под испуганным взглядом Асмодея, протянувшего ко мне руку. Дракон приготовился ужинать. Повязав салфетку под подбородком, он ждал Бобби, сервирующего к трапезе запечённого барашка под розмариновой подливкой, изнывая от нетерпения. С тех пор, как они вернулись в пещеру, Нид Хёк не очень старался поддерживать свой человеческий облик и, честно сказать, распустил себя. "Блин", хрюкнул дракон, едва успев воткнуть нож в восходящее аппетитным парком мяса. Нифилинка, подопечная его друга, появилась из воздуха прямо на столе, одной ногой попав в тарелку с выждленным деликатесом. "Это как это?" ошеломлённо спросил Нитьёк, мысленно прощаясь со вкусным ужином. "Фиг знает, дружок твой меня выбесил просто. Вот я и решила путешествовать без него. Не спрашивай, как у меня это получилось, ответить не смогу", хмыкнула я, легко спрыгнув со стола. Пахнет обалденно. Накормите несчастную орхидемоншу, я бы быка съела, нагло продолжила, косясь на бокал с вином, стоявший возле дракона. Нет у нас быка, улыбнулось Бобби, появляясь в комнате и совсем не удивившись моему неожиданному появлению. А вот барашка наш дорогой дракон где-то стащил вчера. Будешь? спрашиваешь. Хрюкнуло я и вцепилась зубами в кусок мяса. Едва Баванши успела поставить передо мной тарелку. А смоды где? спросил Нидхек, глядя, как я стервняла, перемалывая челюстями баранью корейку, запивая гастрономический изыск великолепным вином. Честно, не знаю, вообще не понимаю, что произошло. Я почему-то сильно разозлилась, без особой на то причины, откровенно говоря, а потом пожелала оказаться от него подальше, а конкретно в этой пещере. Зифон ещё этот ненормальный. Да ладно, не переживай за Рогатова. Что с ним случится-то? Он же рыцарь протянула, закашлялась, подавившись вином и заредала. Напряжение последних дней придавило меня, словно бетонная плита, принося сознание огромной потери. Мой отец, его убили. Захлебнулась слезами, вспоминая всегда строгого, но любящего обегора, хранящего меня как самое дорогое сокровище. Погрузившись в свою скорбь, не почувствовала, как стены пещеры вздрогнули. Одни проблемы от тебя Вздохнул дракон и начал преображаться. Я, разинув рот, смотрела на огромное тело Нитхига, выросшее в размерах и покрывающееся бронированной чешуёй. «Бобби, бери эту беду с ногами и прячьтесь. У нас гости. Не знаю, кто, но энергия, исходящая от тваря, чернее чёрной». Рыкнул он и выдохнул столб пламени, завершив преображение. «Беги!» — крикнула я и выдернула свою руку из руки Бобби. «Я остаюсь» сказала и уставилась на вход в пещеру, в котором появилась встроенная женская фигура. Я посмотрела на пришельцу и онемела. Она была моим зеркальным изображением, только глаза выдавали в женщине более взрослое, я бы даже сказала, древнее существо. Нидхик подошёл к моему двойнику и склонил голову. Женщина прикоснулась к огромной голове дракона, который стал уменьшаться в размерах прямо на глазах, принимая человеческий облик. Красавица белозубо улыбнулась и заключила его в объятиях. По изумлённому лицу Нитхига я поняла, что он не ожидал её прихода. "Привет, драконище", легко засмеялась женщина. Каменные стены вздрогнули и протяжно загудели. "Вижу, что ты в шоке. Боби, выходи", весело крикнула она в пустоту пещеры. "Анжелика", выдохнул Нитхиг, и я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног.